Глава 10 Я упала на колени на том же месте, где сидела матушка. Сердце пело от облегчения. Говоривший со мной голос принадлежал ей. Она вернулась, чтобы навестить меня в виде призрака. Мир её истории полнился подобными явлениями, но я никак не ожидала, что переживу такое в настоящем мире. Протянув руку и дотронувшись до золотой яблоньки, я задумалась о том, что матушка подразумевала под моим предназначением. Листья растения зашелестели, расправились у меня под пальцами. Я подобрала амулет матери птицы и коснулась крошечного младенца, которого та прижимала к груди. Вспомнила, каким естественным казалось держать на руках сына мельника, какой приятной была его тяжесть и какой сильной, Тяга о нем заботиться. Меня неожиданно охватила тоской по детям, которые у меня должны были однажды появиться. Когда Матео соженился, я решила, что потеряла на это всякую возможность, но мне следовало подумать получше. Утрата его самого разбила мне сердце, но, конечно, конечно, он был не единственным для меня путем. Если встреча с ворожеей могла стать первым шагом к тому, чтобы прожить желаемую жизнь, я к ней отправлюсь и попрошусь в ученицы. Решившись, я пошла в дом, надела новый плащ и собрала вещи. Гребень, флягу с водой, колчан и лук, разбитое зеркало. Оставшиеся фрукты из огорода, около двух десятков. Я хотела есть их и дальше и сорвала один листок, чтобы спросить у ворожей, что это за растение. Набрав полную сумку и закрепив воду на поясе, я сосредоточилась на раздумьях о том, как пересечь рыночную площадь неузнанной. На улице у хижины никого не было, но на рынке этого ждать не приходилось. И как мне выйти за ворота? Я пошла в заднюю комнату и принялась рыться в матушкином сундуке, пока не отыскала на дне забытую пару штанов, потрёпанную мужскую рубаху и плащ. Никто на рынке дважды не глянет на мальчугана в лохмотьях. Я сняла новое платье, плащ и платок и затолкала их в сумку. Туго обмотала свою маленькую грудь куском полотна и натянула рубаху и штаны. Потом вспомнила — волосы. Я достала гребешок, прочесала спутанные пряди и заплела их, думая отрезать косу ножом. Но, надев отцовский плащ, обнаружила, что её можно незаметно заправить за ворот рубахи. Мне не хотелось с ней расставаться. Я поспешила покинуть дом, прежде чем вернуться часовые, и направилась к городским воротам. На тёмной рыночной площади мне попалась только компания гуляк, выходивших из таверны. При виде мальчишки в рваной одежде они даже не кивнули. Для них такие были невидимками. Когда я миновала тёмную громаду дома Кюренбергеров, у меня заныло в груди. Я не могла уйти без прощания с Маттеусом. Ворота сада были не заперты, только скрипнули у меня под рукой. Когда я проскользнула внутрь, а мои ноги потерся мордой рыжий котяра, видимо, перебравшись следом за Матеусом в новое жилище. У меня сжалось сердце. Погладив его, я всмотрелась в окна наверху. Ни свечей, ни лучика света. Но внизу, похоже, кто-то не спал. Ставни ещё не закрыли. За окном виднелось мерцание пламени. Я заглянула внутрь и увидела Матеуса, который работал в одиночестве, держа иглу во рту и устроившись среди моря обрезков и умиротворяющая, и душераздирающая картина. Мой друг детства, моя любовь, а теперь чужой муж. С моего места не было видно всю комнату целиком. Я глубоко вдохнула, прошипела. «Матеус!» И затаилась за кустом бересклета на случай, если с ним был кто-то ещё. Он не услышал. Я снова позвала его по имени. Он подошёл к окну. Высунул голову в ночном колпаке. Один. Я вышла из-за бересклета и помахала рукой. Сперва Матеус забеспокоился. Я сняла капюшон и встряхнула головой. «Это я». «Хайльвайс». Он рассмеялся. «Гром и молния! Что за наряд? Почему ты вчера не пришла в лавку?» «Выходи, я объясню». Он закрыл ставни. Мерцавший за ними свет пропал. На берег озера за домом набежала волна. Через мгновение двери в сад отворились, и появился Матеус со свечой в руке. Как всегда, прекрасный. Но теперь, глядя на него, я впервые увидела жизнь, которую он не мог мне предложить. Матеус жестом пригласил меня сесть за стол и поднял свечу, чтобы посмотреть на меня. Твои глаза, сказал он благоговейным голосом. Такие красивые. Тогда смысл этих слов от меня ускользнул. Волнуясь, я потянулась через стол к его ладони. Он встретился со мной взглядом, серые радужки блеснули в мерцании свечи. Лицо у него сияло надеждой. Было ясно, что он решил, будто я готова принять его предложение. Я уставилась на наши руки. «Мне нужно покинуть город», — сказала негромко. Я не могла уйти, не попрощавшись. Он опустил свечу. «Уйти? Куда ты пойдёшь?» «К ворожее». «К той, что похищала Урсильду?» Он выглядел перепуганным. «Матушка говорила, что это неправда. А я слыхала, что ей нужна ученица». «Ох, Хайлвайс!» — проговорил он с горящим во взгляде разочарованием. «И никак не убедить тебя остаться». Я покачала головой, стиснув губы, но затем ощутила упрямый порыв объясниться. «Меня вчера чуть не забили камнями, гнали до самого дома». Матеус широко раскрыл глаза. «Обошлось!» «Самые страшные увечья выпали моей гордости». Я вздохнула. «Буду искать другое место для жизни, где меня не станут презирать». Лицо у него поникло. «Господи, помилуй мою душу». Он уставился на меня, будто не способный решить, что говорить дальше. Потом вздохнул. «Можно тебя поцеловать?» «Хоть один раз». У меня замерло сердце. Части меня хотелось завопить, что он такого не заслужил. Но другой части хотелось этого поцелуя до боли. «Один раз», — сказала я наконец. Губы у него были мягкими и солёными на вкус. Сила его желания меня потрясла. Остальной мир пропал, и я позабыла, кто я такая и где нахожусь. Остались только мы. Не было ничего кроме бремени нашей обоюдной тяги. Не знаю, как долго мы целовались. Лишь когда его рука коснулась моего бедра, я вспомнила, что он женат. Наверху его беременная супруга. Это непозволительно. После того, как я отстранилась, он ещё долго не открывал глаза, с мучительной тоской на лице. Потом взглянул на меня с пониманием и ничего не сказал, когда я поднялась, чтобы уйти. Когда я вышла из сада, скрипнув створкой двери, Матеус всё ещё молча сидел за столом. Я оглянулась через плечо только раз. Он смотрел мне вслед, полным сожаления взором. Я заставила себя сосредоточиться на дороге, ведущей к городским воротам, и постаралась не замечать собственное сожаление, закипающее в ответ. Шум озера, плескавшегося о берег, насмехался над моей болью. Приближаясь к северным воротам, я заставила себя собраться и подумать о предстоящей задаче. Мне нужно было миновать городскую стражу. Если с ними заговорить, меня сразу раскусят. Немного поразмыслив, я решила вышагивать поважнее, как сыновья скорника. Нога за ногу, с уверенным видом, подбородком кверху. Подойдя к воротам, я кивнула так, будто этот обмен любезностями меня раздражал, с лицом нарочито небрежным. Одураченный стражник кивнул в ответ и пропустил меня за ворота. По обе стороны моста блеснула в лунном свете вода. На протяжении нескольких часов я видела только тени и смутные очертания птиц, спавших у берегов. Когда с приближением рассвета ночь из чёрной стала серой, показалась тропа, уходящая в леса к западу от озера. Я немного постояла, прежде чем на неё ступить. Сколько историй матушка рассказывала об этих местах. Там должны были скрываться диковинные звери и феи, киндерфрессер, источники тумана, замок князя Альбрехта на скалах, башня ворожей. Я глубоко вдохнула и повернула к чаще. Старые ясени и узловатые дубы, Сгрудились над тропой там, где она ныряла под их кроны, словно деревья плясали, взявшись за руки. Пройдя под ними, я поразилась тому, как быстро вокруг сгустились тени. Навес из листьев над головой был густым и почти непроницаемым, через него едва просачивался свет. Я так долго шагала этой тропой, что потеряла счёт времени и перестала понимать, ночь сейчас или день. Предположительно, ранним вечером мне удалось подстрелить кролика, я поела и уснула под кустом огнешипа. Опроснувшись уже глубокой ночью, увидела громадного ворона, едва различимого в еловых ветвях. «Каррр!» — гаркнул тот, глядя прямо на меня и сверкая янтарным взором. «Каррр!» «Эти глаза!» — подумала я, похолодев. Я давно не верила в киндерфрессера, но суеверно относилась к таким птицам с тех пор, как тот первый ворон в роще оторвал глаз у бютель. Это он же, или воронов с янтарными глазами полно? Создание принялось перелетать с дерева на дерево, продолжая каркать. Мне почудилось, будто оно манит меня за собой. «Кыш!» — отозвалась я дрожащим голосом. Птица снова каркнула и унеслась вдоль тропы. Игулки ели и вокруг подрагивали. Когда дорога стала петлять и подниматься в гору, у меня начали гореть задние части икр. Незадолго до рассвета я услышала отдалённый шум, рёв трубы, вой и лай собак, и всё ближе. Мы с матерью и раньше встречали охотничьи отряды во время наших вылазок. Эта часть леса принадлежала князю Альбрехту. Из знати здесь могли охотиться только он или его сын Ульрих. Мне не хотелось сталкиваться ни с одним из них. Я забралась на самое высокое дерево, что смогла отыскать. Перчатки измазались соком, ветки под башмаками потрескивали, я плотно закуталась в плащ и огляделась. Далеко на севере просматривались смутные очертания тёмного княжеского замка стоявшего на скалах над болотистой долиной, в которой должны были водиться сонмы фей. От этого вида у меня побежали мурашки. Я вспомнила матушкины рассказы о том, как Ульрих в полнолуние обращается волком. При свете дня это казалось надуманным, но теперь я поневоле задалась вопросом, в какой фазе луна. Та убывала, став уже почти полумесяцем. На горизонте, к востоку от замка, солнце окаймляло верхушки деревьев тусклым розовым светом, и не было видно ни следа источников шума. На западе расстилалась покрывало древесных крон, зелёное и тёмное. Снова завыли собаки, ближе, чем прежде. Внизу раздался шорох, в тумане промчался олень. В моё дерево с глухим стуком вонзилась стрела, с дрожащим от силы выстрела зелёным оперением, и я застыла. Гончие залаяли беспорядочным хором уже где-то совсем близко. Я крепче сжала коленями верхушку дерева, затаив дыхание. Подо мной пронеслись аланы, рычащие и хищные, быстрые, будто серые призраки, и слишком увлечённые оленем, чтобы заметить меня. «Алан!» Вымершая порода собак, которая сегодня исчезла. Родственники короткошерстных овчарок были выведены для охоты и как собаки-пастухи. Я выдохнула с облегчением. Когда лай уже затихал, послышался размеренный цокот копыт по земле, гулкий звук и приглушённая ими речь. Из тумана на поляну выехали два молодых дворянина. Лошади у них были толстые, серые и ухоженные, с забрызганными грязью ногами. На шеях наискось висели зелёные знамёна. За ними на третьей лошади появился паш, тоже неся зелёное знамя с изображением волка, герб Альбрехта. «Князь Уверих», — поняла я, — «он должен быть среди них». Вон замыкает ряды. Черноволосы, широкоплечи, в поношенной накидке из облезлого серого меха, верхом на вороной лошади. «Это же волчья шкура!» Выражение лица у него было решительным, глаза сияли холодным синим огнём. Он выглядел изумительно и ничем не напоминал чудовище, которое я себе воображала. Но в его взгляде сквозило что-то хищное. Когда князь приблизился, я отшатнулась, почувствовав нечто крайне неладное в воздухе рядом с ним. Вцепилась в ствол и перестала дышать, надеясь, что мужчина не поднимет взгляд. За ним на пятнистой лошади плелась женщина на несколько лет старше меня. Она выехала на поляну, задумчиво созерцая луну. На ней были длинный чёрный траурный плащ и скромный платок, скрывавший все волосы, кроме двух рыжих кос. Те колыхались от шагов лошади, а зелёные глаза наездницы блестели от слёз, струившихся по веснущатым щекам. Она сияла неземной красотой. Её окружал ореол дикости. «Не стоило соглашаться на уговоры отца», сказала она дрожащим голосом, направляя свою лошадь вслед за Ульрихом. Разгладила плащ на животе. «Нехорошо мне». Отец соблюдал предписание врача. Отрезал Ульрих. «Ты слишком подавлена для женщины в твоём положении. Свежий воздух будет на пользу». Та помолчала, потом ответила с извиняющимися нотками в голосе. «Да, брат, конечно». Ульрих повернулся к сестре. Я не видела его лица, но заговорил он тихо и снисходительно. «Я понимаю, что ты — рабыня своих женских прихотей». Но хоть постарайся не дать им сорвать мою охоту. Все эти дела с Фредерикой меня раздражают. Мне нужно развеяться». Женщина быстро кивнула, качнув краями платка. Когда она заговорила, голос у неё звенел от напускной весёлости. «Может, мне просто нужно подкрепиться?» Ульрих повернулся к пажу. «Мальчик, отметь это место. Мы завершим погоню после того, как Урсильда поест». Паш спрыгнул на землю с флажком. «Впереди самый южный павильон!» Снова обратился князь к сестре с добротой, как ни в чём не бывало. Вдалеке, среди деревьев, я разглядела очертания деревянных балок. «Сможешь потерпеть и добраться до него!» Та молча кивнула и последовала за ним. Они отъехали на такое расстояние, что я больше их не видела, но всё ещё слышала. Звуки так хорошо разносились по лесу, что я не слезала, пока не начала клевать носом и не испугалась, что упаду. «Вокруг ещё темно», — сказала я себе, когда мужские голоса стали громче, и медленно спустилась вниз, выверяя каждое движение. Но последняя ветка на моём пути с хрустом надломилась. Мужчины замолчали. Чья-то лошадь беспокойно заржала. Я вздрогнула. «Ты это слышал? Олень? «Идём со мной». Голос Ульриха. Холодный. Оба. Ветки на лесной подстилке затрещали, шум стал нарастать. Вспыхнул факел, сердце застучало у меня в ушах. «Ты же не думаешь, что у Церингена повсюду шпионы?» «Церинген? Герцог, подаривший Матеусу те молельные чётки?» «Я же тебе говорил», — зашипел Ульрих на своего человека. Церинген в ярости с того дня, как король пообещал подарить мне усадьбу Скафхусун. Хотя говорил он негромко, я расслышала в его голосе удовлетворение и удовольствие, которые ему принесло чужое невезение. Потом ветка хрустнула совсем рядом. «Вон из моего леса!» — прорычал Ульрих так близко, что я оцепенела, затаив дыхание. «Или я разорву тебя на кусочки!» По спине побежали мурашки. Я рванула прочь, капюшон упал у меня с лица, коса вылетела из-под ворота. Оглянувшись, я успела заметить их удивлённые лица. Никто не ожидал увидеть девчонку.